Глава шестнадцатая. Как удалось встретиться Латилю и маркизу Пизани? Мы уже говорили, что кардинал удалился в свой загородный дом в Шайо, оставив дом на Королевской площади, то есть свое министерство, Людовику XIII. Слух об отставке кардинала быстро распространился по Парижу. И госпожа де Фаржи, во время свидания, назначенного ею в крашенной бороде, хранителю печати Марияку, сообщила ему эту важную новость. Эта важная новость вскоре вышла за пределы комнаты, где ее произнесли, и спустилась к госпоже Солей. С помощью госпожи Солей достигла ее супруга, а тот принес ее Этьену Латилю, который всего три дня назад покинул постель и начал прогуливаться по комнате, опираясь на шпагу. Мэтр Солей предлагал ему свою собственную трость из прекрасного камыша с агатовым набалдашником, напоминавшим перстень бастарда Мударата, но Латиль отказался, считая, что недостойно воина опираться на что-либо, кроме своего оружия. При известии об отставке Ришелье он резко остановился, оперся обеими руками на эфес своей рапиры и пристально, глядя на Мэтра спросил, верно ли то, что вы говорите. «Верно, как Евангелие. От кого вы узнали эту новость?» «От одной придворной дамы. Этьен Латиль достаточно хорошо знал гостиницу, которую ему пришлось из-за происшедшего с ним несчастного случая избрать своим жилищем. Ему было известно, что в ней под видом посетителей бывают люди самого разного общественного положения. Задумчиво сделав два-три шага, он вернулся к метру Солею». «Но теперь, когда он больше не министр, что вы думаете о личной безопасности господина кардинала?» Мэтр Солей покачал головой и проворчал что-то похожее на ругательство, а затем сказал, «Я думаю, что если он не взял с собой своих телохранителей, то ему неплохо бы носить под мантией кирасу, как в Ларушеле он носил ее сверху». «Вы думаете, — спросил Латиль, — что это единственная угрожающая ему опасность? — Ну, что касается пищи, — задумчиво произнес Солей, — то я думаю, что его племянница, госпожа де Комбале, приняла разумную меру предосторожности — найти человека, пробующего блюдо до него. Его широкое лицо расплылось в улыбке. — Только где найти такого человека? — Он найден, — мэтр Солей сказал Латиль. — Возьмите для меня портшес. — Как, — вскричал мэтр Солей, — вы собираетесь выйти, совершить такую неосторожность? — Да, я совершу эту неосторожность, мой хозяин. А поскольку я не скрываю от себя, что это неосторожность и что она может стоить мне жизни, уладим наши маленькие расчеты, чтобы в случае моей смерти вы ничего не потеряли. Три недели болезни, девять кувшинов травяного отвара Две кружки вина и неустанные заботы госпожи Солей сами по себе бесценные. Достаточно будет за все это двадцати пистолей. Заметьте, господин Латиль, что я с вас ничего не спрашиваю, и что мне было достаточно чести принимать вас, кормить. О, кормить-то меня было нетрудно. И утолять вашу жажду. Но если вы непременно хотите отсчитать мне двадцать пистолей в знак вашего удовлетворения то ты от них не откажешься, правда? Боже, меня упаси, нанести вам такое оскорбление. Позови мне портшес, пока я отсчитаю твои двадцать пистолей. Мэтр Солей поклонился и вышел. Почти сразу вернувшись, он подошел прямо к столу, где были разложены двести ливров, влекомый тем естественным притяжением, что существует между деньгами и трактирщиками. Взглядом сосчитал деньги с точностью, присущей определенным профессиям. И, убедившись, что двести ливров наличествуют до последнего денье, сказал, «Ваш портшес готов, сударь?» Латиль водворил в ножны положенную на стол шпагу и повелительным жестом пригласил мэтра Сулея подойти поближе. «Хочу опереться от твою руку», — сказал он. «Дать вам руку, чтобы вы покинули мой дом. Я делаю это с большим сожалением, дорогой господин Этьен, пойдемте». — Солей, друг мой, — сказал Латиль, — я с еще большим сожалением увидел бы малейшее облачко на твоей сияющей физиономии, поэтому обещаю, что первый мой визит по возвращении будет к тебе, особенно если ты сбережешь для меня кувшин этого куланжского венца, с которым я рад был познакомиться два дня назад и которое покидаю, сожалея, что не узнал его поближе. У меня есть бочка этого вина на 300 кувшинов, господин Латиль. Я сохраню ее для вас. По три кувшина в день. Этого хватит на три месяца. Вы можете быть уверены, мэтр Солей, что я три месяца буду вашим постояльцем, если, конечно, мои средства мне это позволят. Ну что ж, вам будет открыт кредит. Человек, насчитывающий среди своих друзей господина Де Море, господина Демон Моранси, господина Деришелье, то есть королевского сына, принца и кардинала?» Латиль покачал головой. «Иметь другом хорошего откупщика было бы не столь почетно, но более надежно, дорогой Солей», — наставительно произнес Латиль, садясь в порт -шес. «Куда велеть носильщикам доставить вас, мой гость?» «В особняк Монмаранси, где я должен прежде всего выполнить свой долг, а затем в шаю». «В особняк монсеньора герцога де Монморанси!» — крикнул Солей так, что это приказание было слышно на улицах Белых Плащей и на улице Сент-Круа де-ла Бретонри. Насильщики не заставили повторять и двинулись ровным упругим шагом. Мэтр Солей предупредил, что надо щадить клиента, отправляющегося от долгой и тяжелой болезни. порт остановился у двери особняка герцога. На пороге стоял швейцар в парадной ливрее с тростью в руке. Латиль знаком подозвал его. Швейцар подошел. «Друг мой», — сказал Латиль, — «вот пол полпистоля. Будьте добры мне ответить». Швейцар снял шляпу, что, видимо, означало ответ. «Я раненный дворянин. Господин граф де Море оказал мне честь, навестив меня во время моей болезни» и я пообещал ему отдать визит, как только окажусь на ногах. Сегодня я впервые вышел и выполняю свое обещание. Могу я иметь честь быть принятым господином графом?» «Господин граф де Море», — ответил швейцар, — «покинул этот дом пять дней назад, и никто не знает, где он находится. Даже монсеньор...» «Монсеньор уехал вчера в свое лангедокское губернаторство». «Мне не везет, но я сдержал обещание, данное господину графу. Это все, чего можно требовать от человека чести». «Однако», — сказал швейцар, — «господин граф де Море, покидая особняк, передал через пажа Галюара, который его сопровождает, и специально вернулся, чтобы подтвердить слова графа. Поручение, возможно, касающееся вашей милости». «Какое же?» Он сказал, что если к нему явится дворянин по имени Этьен Латиль, ему следует предложить пищу и кров, относясь к нему как к человеку, облеченному доверию графа и принадлежащему к его дому. Латиль снял шляпу перед отсутствующим графом де Море. «Господин граф де Море, — сказал он, — показал себя достойным сыном Генриха IV». «Действительно». Я этот дворянин, и по его возвращении буду иметь честь выразить ему мою признательность и предложить мои услуги. — Вот, друг мой, вторые полпистоля за удовольствие, какое вы мне доставили, сообщив, что господин граф де Море соблаговолил подумать обо мне. — Носильщики в Шайо, в дом господина кардинала. Насильщики снова взялись за ручки Портшеза и тем же шагом отправились в путь по улице Симон-Ле-Франк, улице Мобюэ, улице Трусваш, чтобы через улицу Железного ряда выйти на улицу Сент-Оноре. Случаю было угодно, чтобы в ту самую минуту, когда Латиль у двери особняка Монмаранси приказал носильщикам нести его в Шайо, случаю, повторяем, было угодно, чтобы Маркиз Пизани Важные события, о каких мы рассказывали, заставили нас потерять его из вида. Достаточно оправившийся от нанесенного сукарьером удара шпагой, впервые выходя из дома, решил использовать этот первый выход, принести извинения графу де Море. Он тоже сел в портшез, приказал носильщикам идти со всей возможной осторожностью, поскольку в портшезе больной и закончил распоряжение словами «В особняк Монмаранси». отправившиеся из особняка Рамбуе, естественно, спустились по улице Сент-Омадю-Лувр и пошли вверх по улице сен оноре чтобы выйти на улицу Железного ряда. В результате этих маневров оба портшеза встретились напротив улицы Сухого дерева. При этом маркиз Пизани, решавший трудную задачу, как он будет приветствовать графа де Море, о чьем присутствии ему не было известно, не узнал Этьен Латиля, в то время как Этьен Латиль, не занятый никакими размышлениями, узнал маркиза Пизани. Легко представить воздействие этой встречи на вспыльчивого Бритера. Он велел своим носильщикам остановиться и, высунув голову в открытое окошко, крикнул «Эй, господин Горбун!». Вероятно, со стороны маркиза Пизани было бы умнее не заметить, что обращение относится к нему. Но он настолько ощущал свое уродство, что первым его движением было тоже высунуть голову из-за занавески портшеза, чтобы посмотреть, кто это, обращаясь к нему, называет физический недостаток, а не титул. — Что вам угодно, — спросил маркиз, тоже сделав своим носильщикам знак остановиться. — Мне угодно, чтобы вы соблаговолели подождать меня одну минуту. — Я должен уладить с вами старые счеты, — резко ответил Латиль и обратился к своим носильщикам. — Ну-ка, быстро перенесите мой портшез к портшезу этого дворянина, так, чтобы дверцы приходились точно напротив друг друга. Носильщики взялись за ручки и перенесли портшез Латиля в указанное место. — Так хорошо, хозяин? — спросили они. — Да, отлично, — сказал Латиль. — Ага. Последнее восклицание выражало радость бритера от встречи лицом к лицу с неизвестным маркизом, о ком он не знал ничего, кроме титула, угаданного им по показанному кольцу. Теперь и Пизани узнал Латиля. «Вперед!» — крикнул он своим насильщикам. «У меня нет дел с этим человеком!» «Да, но, к несчастью, у этого человека есть дело к вам, мой милый!» «Эй, вы! Не шевелитесь!» — крикнул он носильщикам другого портшеза, похоже, собиравшимся выполнить приказ. «Не шевелитесь! Или, черт возьми, как говорил король Генрих IV, я вам обрежу уши!» Носильщики, поднявшие было портшез, поставили его обратно на мостовую. Привлеченные шумом прохожие начали собираться вокруг двух портшезов. «А я, если вы не пойдете, велю своим людям отколотить вас палками». Насильщики маркиза покачали головами. «Лучше уж удары палок, чем отрезанные уши», — сказали они. И, вынув из пазов, ручки портшеза добавили. «А, впрочем, если ваши люди придут с палками, у нас будет чем ответить». «Браво, друзья мои», — сказал Латиль, видя, что удача на его стороне. «Вот четыре пистоля. Выпейте за мое здоровье. Я могу назвать вам мое имя. Меня зовут Этьен Латиль. Предлагаю вашему горбатому маркизу назвать свое». «Ах, негодяй!» — воскликнул Пизани. «Так тебе недостаточно было двух ударов шпаги, полученных от меня?» «Достаточно!» — сказал Латиль. «И даже слишком. Поэтому я непременно хочу один вернуть вам. Ты злоупотребляешь тем, что я еще не стою на ногах». «Ба! В самом деле?» — спросил Латиль. «Тогда силы равны. Мы будем драться, сидя. Защищайтесь, Маркиз. У вас нет здесь...» трех ваших телохранителей, и я не боюсь получить от вас удар шпаги в спину. И Латиль вынул шпагу и поднял ее острие на уровень глаз своего противника. Отступать было некуда. Портшезы были огрушены любопытными. К тому же, как мы говорили, маркиз Пизани был храбр. Он тоже вынул свою шпагу. Зрители не видели самих сражающихся, ибо открыты были лишь дверцы, приходившиеся друг против друга. Видны были только клинки, они появлялись из-за дверец, скрещивались и по всем правилам искусства нападали, делая финты, парировали ответными ударами, яростно погружались внутрь то одного, то другого портшеза. И, наконец, после борьбы, доставлявшей большое удовольствие зрителям и длившейся около пяти минут, из одного портшеза послышался крик, который вернее было бы назвать богохульством. Латиль пригвоздил руку соперника Костову-Портшезе. портшеза. Ну вот, — сказал Этьен Латиль, — примите пока это как задаток, мой прекрасный маркиз. И не забудьте, что всякий раз, встречая вас, я буду делать тоже. Латиль выглядел неплохо. Он доказал свою щедрость, бросив четыре пистоля на мостовую. Маркиз Пизани был побежден и уродлив. К тому же он не дал ни одного пистоля. Он все равно оказался бы неправ, если бы обратился к суду присутствующих. Он принял решение. — В особняк Рамбуе, — сказал Пизани. — В шайо, — сказал Этьен Латиль.